поэтому свет нужно использовать только в случае нападения. И ребята должны иметь четкие инструкции, что делать в зависимости от ситуации. Была еще опасность, что в тумане свет от ножа будет не так эффективен. Но не попробуешь, не узнаешь. А другого выхода я не видел. Как бы там ни было, я созвал всех и проинструктировал. Но воплотить в жизнь наши планы нам не удалось. Едва мы собрались двинуться дальше, как кустарник со всех сторон выставил шипы с ядом. Более того, его ветки начали подниматься. Перед тем как ветки кустарника с выставленными в нашу сторону идовитыми шипами сомкнулись над нашими головами, я почувствовал, как завозился демон Арх. Авторская рубрика. Всё для лайков, всё для комментов. Дорогие читатели, спасибо, что остались до финала второй книги. Продолжение читайте в третьем томе.